Глава десятая. Если верить Белёне. Если верить Белёне... Нет, я знаю, что верить ей ни в коем случае нельзя, но выслушать-то ее версию правды мне ничего не мешало. Так вот, если верить Белёне, то во всех напастях, обрушившихся на мою семью в последние дни, виновата Дарёна, точнее Мария. Имя сути не меняет, поэтому неважно, как зовут эту мерзавку. Дете твое само по себе дар необычный потому как бесплодным мужикам плодиться не свойственно. А твоему мальцу природа еще и от щедрот своих отвалила все то, что для защиты ему еще в утробе дадено было. Вся сила, с которой ты управляться не умела, ему перешла, но не так, как она тебе досталась. Его прозорвало, если б такую мощь сразу заполучил, поэтому подарком ему стала связь крепкая. С природой-матушкой он этой силой соединен, и дар его вместе с ним растет. «Колдуном не станет, потому как способностей нет, а природу понимать будет куда лучше, чем другие». «С животными, что ли, разговаривать?» — уточнила я. «Ты совсем, что ли, умом повредилась?» — выпучила она на меня свои прозрачные глаза-пузырьки. «На кой с ними разговаривать-то? Ученым он станет». «Как это? Ну, которые природу любят?» Экологом. «Да неважно», — махнула она рукой травником, геологом. Жизненная сила его от природы питается, понимаешь? И всю его жизнь так будет. Ну, это не редкость, пожалуй, я плечами. Таких людей много. Так-то оно так, согласилась Белена. Только вот природа заранее ни перед кем не отчитывается, кого она одарить подобным образом собирается, а после появления на свет к таким деткам уже не подступиться. Они от темного колдовства, от родов защищены. «Пуповинку-то кто срезал, а?» «Мария». «Вот то-то же. А где теперь эта пуповинка? В каких целях её используют?» «Не знаю». «И не узнала бы, если б не я», — с гордым видом заявила мне мертвая ведьма. «Ага», — согласилась я. «Если б не ты, мне не пришлось бы по колдунам помощи искать, в сугробе рожать и твоими способностями за жизнь Власова расплачиваться. Благодарно кланяться за это в пояс не буду, уж извини» какие мы нежные!» — фыркнула она. «Я тебя, что ли, заставляла кругами носиться, когда искомое под носом было? А дарёнок тебе и без этого пришла бы. Она ж знала, какое дитё ты носишь, и понимала, каким оно родиться может. Наплела, что боль нужна, чтобы твой дар от всего лишнего очистился перед тем, как она его заберет, а ты и поверила». Мучилась, страдала, сила природную два дня в себя без меры тянула, чтобы разродиться, а она тем временем свои дела делала. И коню твоему ретива Мухамут создала, чтобы не брыкался, а по ее указке скакал, и тебя болью изводила, чтобы ты себя помнить перестала. Знаешь зачем? Если бы ты своей рукой пуповину срезала, то могла бы через сына силу природную получать». «Способности, что от Марфы тебе достались, дарёне ни к чему. Про часть души своей она не соврала, а во всем остальном обманула. Для того она дар твой отняла, чтобы ты колдовство видеть и понимать перестала. Не ведала, чтобы что она, сыночка твоего ненаглядного, к рукам прибрала». И снова, как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Не всякое тело способно долго душу черной ведьмы в себе носить. Мария множество раз меняла сосуды, потому что они быстро приходили в негодность. Издеваясь надо мной, она буквально заставила природу щедро одарить моего ребенка, потому что предпосылки для появления такого дара были очевидны. А потом, срезав пуповину, черная ведьма получила возможность тянуть природную силу через Владика для того, чтобы подольше поддерживать жизнь своего нового вместилища. «Пользоваться природной магией она не может», Но направить ее во благо плоти — вполне. А я ослепла и оглохла с магической точки зрения, раскатала губу на нормальную человеческую жизнь и семейное счастье. Так бы и было, если бы мне не втемяшилось снова заняться магией. Точнее, так бы все выглядело. Мария снова прибрала к рукам Фросю и Нефеда. Кикимору она заставила демонстративно уйти, но велела не спускать с меня глаз, когда я нахожусь вне дома. Фроська тоже была в мизгиревке, шастала поблизости, оставаясь незаметной. И на ней такой же ошейник, как на Нефёде. А домовому было велено присматривать за мной, пока я в доме. Я ведь наивная с ним делилась своими мыслями о том, что с магией мне было бы проще. А он все это своей истинной хозяйке докладывал. «Болотник в нашем подвале действительно появился не случайно». До этого он у соседей в колодце жил, потому там так все и загрязнилось, что чистить пришлось. Когда Мария Дарёна узнала, что я о магии помышляю, она приказала нежити создать для меня такую проблему, чтобы я обязательно заинтересовалась и по уши увязла. Со Степаном Фроська первой познакомилась. Они общались, Болотник с ней печалями своими делился. Фроська же и подала идею подсунуть мне Болотника с его историей о разлученных влюбленных. Я же жалостливая и сентиментальная». А у Власова Кикимора тем временем шепотками вырабатывала несвойственную ему векофобию. Это с ее помощью Толя неожиданно начал панически бояться всего, что связано с колдовством. «Она же нашептывала, что ребенка у тебя отобрать надо, что плохая ты, что зло людям делать хочешь, что бежать от тебя надо, сверкая пятком, если ты хоть какого-нибудь колдовства коснешься. А тут не просто колдовство. Тут я. И про яблочко. Где яблочко-то молодильное, что Дарёнка вам презентовала? Мне даже идти к серванту не пришлось. Я видела, что яблока нет еще тогда, когда пепельница доставала. Только у меня никаких крамольных мыслей по этому поводу не возникло. Толя сто раз уже говорил, что надо этот презент выбросить. «Нет яблочка, да?» — усмехнулась Белёна. «И мужа своего ты теперь не найдешь. Я раньше сказала, да только возможности вырваться сюда не было. «Откуда тебе знать, что Кикимора Власова нашептывала? Недоверчиво осведомилась я. «Ну так шепотки-то видны. А я вроде как пока еще ведьма, хоть и мертвая, и не настолько сильная, как раньше». Последовал ответ, сопровождаемый очередной усмешкой. «Глаза-то у меня на том свете не отняли. И голову тоже. Одно с другим сложить могу и выводы сделать». Дарёна тело сменило, и я знаю, как оно теперь выглядит. Мужик твой с яблоком молодильным исчез и ребенка забрал. А яблоки эти не только годы назад отматывают, но и память об этих годах тоже. Не вспомнит он тебя. А Фроська его туда отведет, куда хозяйка велит. Кикимора-то с ним уехала, чтоб сам не потерялся и дитё не потерял. «А убить меня не проще было?» — задала я вполне логичный вопрос. «Как-то все слишком сложно». Убить нельзя ни тебя, ни мужика твоего, потому как тогда пуповинка силу утратит, развела белена руками. Дичета от вас двоих народилось. Пока вы живы, силу можно в полную меру пользовать. Как один помрет, сила ополовинится. Целое лучше половины, а яблоки из воздуха не растут. Если есть одно, значит и дерево имеется. Вас обоих и дитё ваше ими долго кормить можно. Не одно столетие». «Это бред», — озвучила я свое мнение. «Такая дикая схема ради того, чтобы из тела в тело не прыгать». «Ну так, а Дарёни то на том свете тоже уж давно прогулы ставят», — пояснила мне мертвая ведьма. «Для того, чтобы из одного тела в другое перескакнуть, опасный путь проделать надо под самым носом у смерти. Думаешь, это просто?» Я уже ни о чем не хотела думать. У меня опять ум за разум зашел. Одно только успокаивало. Если верить Белёне, то вредить мне, Власову или нашему сыну, Дарёне не с руки. Она при таком раскладе оберегать нас всех троих должна. «А она разве вредит?» — удивилась Белёна, когда я высказала эту мысль. «Пока она только мужа и ребенка от тебя подальше убрала, чтоб ты не уч». Каким-нибудь криворуким колдовством им жизнь ненароком не сократила. Ты ж как медведь, шершнем взад ужаленный, напролом всегда прёшь, пути не разбирая. По сторонам не глядишь, о последствиях не думаешь. От тебя она самая ценная и оберегает. А тебе-то волноваться только время зря тратить. Ты и на пустом месте приключения отыщешь, потому как спокойно жить не можешь. «А о какой большой беде для моего сына ты в таком случае распиналась, когда уговаривала выслушать тебя?» — оскорбилась я. «Ну так о тебе и говорила», — заявила она с таким невинным видом, будто прописную истину озвучила. «Ты для своего мальца сейчас и есть главная беда. Слепа, как крот, а в колдовство лезть собралась. Наворотишь опять дел, а потом плакать будешь». и «Я наворочу», — злобно сощурилась я. В прошлый раз тоже я все наворотила. Ты с больной-то головы на здоровую не перекладывай». В следующие полчаса мы на повышенных тонах обменивались взаимными претензиями. Время от времени перепадало и не Феду, который с мокрой шкурой и несчастным видом продолжал сидеть в ванночке с остатками холодной воды, переводя полный ужаса взгляд то на меня, то на Белену. Ни одно из сказанных ею слов домовой не подтвердил, поскольку после вопля Дарена, а шейник из черной магии заставил его умолкнуть надолго. Широкий рот просто исчез с наглой мордой невольного предателя. После этого на любой из заданных вопросов нефет только одинаково испуганно моргал, и добиться от него чего-либо вразумительного было невозможно. «Ладно, пусть тогда болотник подтвердит профросю», — предложила я, и мы, продолжая припираться, спустились в подвал. «Степан!» — рявкнула я. «Да нет его!» — брезгливо скривилась Белёна, проведя бледным пальцем по покрытой плесенью в стене. «Удрал, гад!» «А он-то почему гад?» — возмутилась я. «Если ты не врешь, то его Фройска с нефедом обманом сюда привели». «А кто, если не гад? Красавец, что ли, писаный?» — возразила она. «Ты рожу-то его же обью, видела?» «Не идти же к соседям, чтобы болотного духа допросить, правильно?» «Он вообще после наших с криков Мог удрать не в ближайший колодец, а куда-нибудь в более безопасное место. Понятно же, что обещанная домовым и кикиморой помощь не светит. И что у меня в итоге осталось, кроме слов, белены? Да ничего. Фрося с Власовым уехала, не та лишился, болотник удрал. Некому подтвердить хоть что-нибудь из того, что я в это утро услышала. Хорошо. Допустим, я тебе поверила. А дальше-то что? — спросила я, не желая мириться с таким поворотом судьбы. «Воеводи на мужика своего пожалуйся и пусть его ищут, чтобы на тебя плохо не думали», — предложила Белёна. Все одно ведь не найдут, а мы тем временем из тебя обратно ведьму делать будем». «Как?» — в отчаянии всплеснула я руками. «У меня ни силы нет, ни способностей». «Ну такая я знаю, где взять», — осклабилась она. Желающих отдать ненужное поименно перечислить могу. Зря я, что ли, столько времени на том свете маялась. А дарена А что дарена, Наблюдать будет за потугами моими и хихикать издевательски. Чтоб с ней тягаться, тебе такая силища нужна. В общем, быстро и легко это не получится. От продолжения разговора меня отвлек стук во входную дверь. Вера Ивановна принесла молоко. — прошлась по моей мокрой одежде беглым взглядом и спросила, все ли у нас нормально. Потом поинтересовалась, не поругались ли мы с Анатолием, а то он прошлым вечером уж очень сильно недоволен был тем, что соседка про Галину гадости говорила. «Поругались», — честно призналась я. А ночью он уехал и Владика увез. На звонки не отвечает. Если к вечеру не объявится, пойду к участковому заявление писать. «А ты к Галине сходи», — посоветовала Вера Ивановна. Может, там он? Вот чуяло мое сердце, что вертихвостка это. Не знаю, что она там у вас чуяла, но лучше бы вы мне вообще ничего о Галине не говорили, сердито бросила я ей. За молоко спасибо, но больше пока не приносите. Я одна столько не выпью. И дверь у нее перед носом захлопнула. Что еще за Галина? Поинтересовалась Белена, за ухо двумя пальцами вытаскивая мокрого домового из ванночки. «Не твоего ума дело», — огрызнулась я. «Исчезни, пожалуйста, с глаз моих до вечера». Она уронила Нефёда обратно в воду и снова выпучила на меня свои прозрачно-водянистые глаза. «Куда исчезнуть?» «Да куда хочешь. Но чтоб здесь тебя не было», — поставила я условия. «Мне одной побыть нужно». «Зачем это?» «Реветь буду, себя жалеть и думать, хочу я тебе верить или нет», — выдала я план своих действий на текущий день. А, ну раз так. Белена исчезла. Я отнесла молоко в холодильник, по пути в гостиную прихватила в ванной полотенце, вытащила нефеда из ванночки, обтерла его, усадила на журнальный столик, заглянула в полные печали и безысходности желтые глаза и спросила: Ну, и что мне делать? Домовой моргнул в ответ и пустил слезу: Ну да, у него горе. Без рта вкусняшки в себя не засунешь. Придется на диете сидеть, причем долго даже если я поверю белене и соглашусь на ее помощь ошейник из черной магии снять смогу не скоро а мертвая ведьма либо и правда не может сама это сделать либо не хочет поверить ей значит добровольно отказаться от власова и сына не пытаться искать их не суетиться ведьмы обречены на одиночество так она мне говорила а вдруг это она все подстроила вдруг она снова хочет из зависти к нашему счастью Разлучить нас. Вдруг все сказанное ею — ложь. Но Нефёд-то звал на помощь Дарёну. Им обоим верить нельзя. Я еще раз попыталась дозвониться до Власова, но ответом снова были только длинные гудки. Хотела позвонить Сережке, но передумала. Вдруг Толя вернется Только зря человека побеспокою. Начала наводить порядок в гостиной, чтобы занять себя хоть чем-то, кроме дурных мыслей. Плакала. нефет некоторое время наблюдал за мной а потом сполз со столика и полез под диван. «Но вот куда тебя опять понесло?» — вздохнула я, смахнув рукой стекающие по щекам слезы. В ответ на этот вопрос, в знак крушения всех моих надежд, из-под дивана выкатилось зеленое яблоко. Не огрызок, но несколько раз надкушенное. Наверное, Толя уронил его, потому что торопился. «Значит, если верить Белёне, муж меня либо уже забыл, либо забудет в ближайшее время». А если не верить, как скоро я сойду от всего этого с ума?»